Глава тринадцатая Ключ щелкнул в замке. Дверь мягко отворилась. Только бы они не наставили новых затворов и задвижек на дверях, думал Родион, ругая себя, что свой дневной визит не обратил внимания на столь важную деталь. Правда, он заметил. Собак в доме нет, это уж хорошо. В нижнем коридоре одна из дверей была приоткрыта. Родиону показалось, что он слышит дыхание сопения спящих. Раньше здесь ночевала женская прислуга. Стоит проснуться, одно и поднимется невообразимый гвалт. Родион осторожно снял башмаки и легко на цыпочках прошел мимо опасной двери. Башмаки он аккуратно положил под нижнюю ступеньку винтовой лестницы. Ступеньки тихо попискивали под ногами. Днем этот был совершенно не слышен. Сейчас мог привлечь внимание караульного. В угольной гостиной он перевел дух, прислушался. Тихо. На круглом столике с медной крышкой лежала забытая вышивка в круглых пальцах. В Родиона опять появилось ощущение, что время повернулось вспять. Он опять стал мальчишкой и теперь, несмотря на строжайший запрет, пробирается в кабинет отца чтобы сощить книгу и вслась насладиться ночным чтением. Мать категорически запрещала читать при свечах. У нее было слабое зрение, она вбила себе в голову, что этот недуг передается по наследству, а подхалим лекарь как его звали-то, как -то смешно Нил Пахомыч его звали, так вот этот Нил Подхалимыч постоянно твердил. Пока отрок не окреп, он может позволить себе пренебречь книгой. На не свежим воздухом. О, это благая мысль явится в дом ночью. Полное ощущение, что он пуст. Нет в нем чужих людей. Беда только, что ноги стали ватными и не хотят идти дальше. По ночам матушку беспокоил каждый звук. Карет на старахтит, она уже не спит, поэтому ухо она закрывала маленькой подушкой-думкой, свыше в ней белым пудель. Интересно, куда? Дело мадам Миних эту думку, — вернала дворня. Родион вдруг почувствовал, что начал дрожать. Это вовсе не безобидное занятие — рассказывать в прошлое. Каким длинным, кажется, коридор ночью. Окно в его торце совсем голубое. Ну, давай, давай. Он скорым шагом прошел по коридору и толкнул дверь в кабинет. Окна, занавешенные плотной материи, нигде не пропускали даже проблеска света. Темнота казалась вязкой, забивалась в ноздри и уши, мешала двигаться, он слишком долго смотрел на голубое окно. Не дожидаясь, когда глаза привыкнуть к темноте, Родион нащупал в кармане огнивый огарок свечи. Три шага вперед, стол, теперь можно и свет запалить. — Маленький огонек! — осветил кабинет, который вдох стал необычайно высоким. Казалось, в комнате нет потолка. И стены с книжными полками подпирают небо. Только тут Родион понял, как нелегка его задача — отыскать в чужой библиотеке книги отца. Стол Мениха был в идеальном порядке. Смехов, миляга хлеб зря не ел. он запалил от своего огарка свечи в шандале, взял его в руки и пошел вдоль полок. Миних проснулся среди ночи, потому что жена начала стонать во сне. — Тише, мой друг, тише! — Что? — она вдруг пробудилась, посмотрела на мужа в испуге. — Я видела ужасный сон. — Ты видела чужой сон, — ласково прошептал он ей в ухо. — И тебе предназначены. — А подсматривать грешно? Жена шумно вздохнула, и через минуту он услышал ее ровное дыхание. — Однако... С него самого сон слетел окончательно. сонница была для него редкостью, но уж если он просыпал среди ночи, это было сущим наказанием. Нет, он не встанет, не потащится в буфетную за и водки. Завтра трудный день, потом нужно заставить себя уснуть. Надо считать. Он прилежно принялся за счет, заставляя зримо представить каждую цифру. Сто шестьдесят четыре... 165, 166, сущий мучень. Он бросил от занятие к совершенно бесполезным. Другие картины, куда были приятны, уже маячили перед его взором. Вчера он совершил с дамами из посольств прогулку верхом в Стрельню, где Петр Великий двадцать лет назад начал строительство дворца. Планы императора были грандиозны. Он решил построить дворец типа Версальского, а к нему прорезать канал, чтобы большие корабли, минуя мелководье залива, могли проплывать мимо нового дворца и следовать дальше, в Петербург. Строительство развернулось огромное. Леблон возвел каменные стены дома. Садовники разбили террасы, наследили парк, уже подведены были тубы для фонтанов, а потом вдруг сразу все встало. Война отняла все силы и деньги. И вот вчера, осматривая это брошенное богатство, уже тронтый тленомостов дворца, и заросший бурьяном аллеи, Минник увидел себя не зрителем, а хозяином. В самом деле, фельдмаршалу государство российского пристало иметь достойную загородную резиденцию. Если сделать это скромно, просто, то понадобится уж не так много денег, а канал он будет строить сам. Узнав о таком полезном деянии, государь не может расщедриться, наградить его земли вокруг дворца. Мысли хороша, что и говорить. Надо посмотреть план-карты в кабинете. У них есть истрень. Миних накинул шлафор, всунул ноги в теплые туфли и, зажигая света, пошел в кабинет. Он был так занят прекрасной мечтой о дворце на море просто не заметил тончайшие полоски света, пробивающейся за дверь. Зевая весь ротом, пошел в кабинет и обмер. Некто с свечой сидел на стремянке под самым потолком и читал книгу, как в общественной библиотеке. Черт поди! На миниха незнакомец посмотрел не испуганно, а задумчиво. Что здесь делает этот наглец? Надо дать миниху должное. Ни минуты не думая, вооружен его неожиданный гость или нет, он кинулся к стремянке, чтобы схватить негодяй. Тот тоже казался прытким, успел скатиться вниз и встретиться с фельдмаршалом лицом к лицу. Миних плотно обхватил его руками и почувствовал, что не знакомит совсем мальчишка и не думает сопротивляться. Одной рукой он держал шандал, другая с книгой под мышкой бессильно висела вдоль тела. миник был выше своего противника на Да поставь ты! — Свечу, каналья, гаркнул миних, и когда его приказание было исполнено, он, не упуская из рук жертвы, двинулся к двери. По дороге он зажал вора под мышкой, другой свободной рукой схватил колокольчик, который по его размерам умездим уложить колоколом и гремя, как в набат, зычно крикнул: «Смехов, люди, сюда!» Раздались бухающие шаги парадной лестницы. Кто-то закричал к на плацу. Первым в кабинете появился Смехов. Он со сна, но одет был по всей форме, словно так и спал, не раздеваясь. И них перестал бить в колокол, бросил Родиона в кресло и прошипел в лицо адъютанту. — ты вы не больно тороптись на крик. — Если зовут, надо в дезобелье лететь, а не пуговички на камзале застягивать. Смотри сюда. — Кто это? — Да, Вишний поручик? Вряд ли Смехов так быстро узнал Родиона в полутьме, и в цивильном платье, но подсказка фельдмаршала сделала свое дело. — Так точно ваше высокопревосходительство! — Он! Миних с удовольствием потел руки. — Садись за стол, Смехов. — Будем допрос снимать. Дом меж тем проснулся. В дверях торчал драгун с саблей на голову. Судя по голосам, в коридоре собралась порядочная толпа. Смехов достал чистый лист бумаги, макнул перо в чернила и замер. Весь готовность и деловое послушание. Миних ходил мимо понуро сидящего Родиона, как кот перед полупридушенной мышью. Он явно медлил, предвкушая пишество. — Тебя Берон послал? — спросил он быстро. — Ты на меня смотри. Родион поднял к фельдмаршалу лицо. Оно было спокойно. Почти бесстрастно, однако вопрос Миниха привел его в явное замешательство. — Почему Берон? — Так, значит, будем отрицать... Тебе когда плетью отходить? До допроса или после, может быть? Да, чтоб сговорчивее был, Илья. Отодвинув драгона как мешающий предмет, в комнату вступил мужик из полинского роста с трагматичным выражением лица. На ты! этой, с низким лбом и большими синими губами, судьба негодница, словно мало ей было природного уродства, рисовал еще шрам, идущий от переносикуху. к уху. Видев Родион, он заморгал, причмокнул странно губами, узнал. Миних посмотрел на Илью, потом на мальчишку. Кость тонкая, аристократическая. — Ладно, я не звери. Вначале допрос. — Закройте двери. Толпящийся двор не отступила, шаркая босыми пятками к паркету. — Имя! Попав у подножия стремянки в железное объятия Миниха, Родион решил твердо имени своего не называть. Вот что будет, хоть в катру. Не страх руководил им, вполне понятным в его положении, а стыд было, и передавая ему унизительно чувствовать себя вором в собственном доме. Пойман, как мальчишка, который залез в банку с вареньем. А может, статься Миних решит, что он разжалбить его хочет своим признанием непереносимо. Но дурашли, вылупленные глаза Ильи сразу сказали, что все его ухищрения бесполезны. Илья только потому не бухнул, мол, это молодой барень, что соображал туго. Этот могучий детиной у батюшки служил на конюшне. Но была у него и побочная обязанность — наказывать провинившуюся дворню. Работа это в доме случалось чрезвычайно редко, и он ее делал добросовестно, но не из-за лютости, а по глупости. Раз Илья здесь, то, может быть, еще кто-то из прежней дворни остался. «Ну что ж ты молчишь? И почему-то сегодня не в форме, поручик!» Родион встал. Так сейчас он заметил, что в нарушении всех правил сидел в присутствии фельдмаршала. «Мое имя Родион Люберов». «Люберов?» — удивленно переспросил Миних. Гетон слышал эту фамилию. «Я сын человека осужденного и сосланного. Это бывший дом моих родителей». «Быть не может». «Это вы в собственный дом, что ли, пришли?» — обескураженно спросил Миних. На фильдмаршал обрушился целый аккорд эмоций. Конечно, были затронуты тончайшие струны в души. Бедный мальчишка. И тут же возникло ощущение стыда. Сдуру перебудил весь дом. И обидыш, такая стройная, инженерная, просчитанная система доказательств уличающих Берона, вдруг рассыпала спрах. «И что же вы делаете теперь?» — спросил он сочувственно. Делаю ударение на последнем слове, таким образом деля жизнь Родиона на две части, до ареста отца и после. Сижу в конюшенной канцелярии. Беспечно ответил Радион. Смехов старательно записывал, время от времени испуганно косясно на фельдмаршала. «Надо какое удивительное происшествие!» «Где?» От благодушия Миниха не осталось следа. «Я так и думал!» «Берон, придумай что-нибудь особенно коварное!» Все знают и канцелярии его вотчины рассадник шпионов. послать ко мне агента под видом сына бывшего хозяина дома, какая изощренная изобретательность. — Но я действительно сын дворянина Андрея Корниловича Люберова, — вскричал Родион, опешив от столь страстного монолога. Но мне не слышал. По навощению Берона не пожаловал мне этот тесный, куда негодный дом с дурной планировкой, плохим парком и непростительной не вдаленности от дворца. Меня хотели унизить и добились этого, но Берону показалось этого мало, и он посылает ко мне шпиона, который знает дом как свои пять пальцев». Кроме того, на Илюберов ненавидит меня, и потому с легкостью идет на подлость. Я тебя в крепости изгнаю, мальчишка, убийца и негодяй. Миник был в ярости. Непонятно, кому он жалостный удобство своего жилья. От него исходила такая бешеная, злая сила, что даже смехов был готов от страха залезть под стол, а Родион почувствовал, что уши у него закладывает начинает гудеть голова. В этот момент дверь шум распахнулась, и в кабинет ворвалась простоволосая, кое-как одетая Варвара и Элеонора. Она обвела глазами всех присутствующих и бросилась к мужу на грудь. — Милый, родной, родной мой, тебя хотели убить! — она горько зарыдала. — Кто тебе это сказал? — Этот вздор, душа моя! Мало ли что я крикну в Я сам кого хочешь убью. Этот мальчишка негодяй послан Бероном, чтобы шпионить за мной, а я его разбочил. Вы ошибаетесь. Я не шпион, — под голос Родион. Варвара Эллинора посмотрела на него внимательно, потом спросила с испугом, а почему он на носках? Я бы шмаки под лестницей оставил, сударыня, чтобы не шуметь. Варвара Ленора повернула к мужу просветленное лицо. Бухарт! Я его знаю. «Помнишь, я рассказывала, как лошади понесли?» «Карету швыряла из стороны в сторону и била о фонари. Гибель была неминуема. Это он нас спас!» Она положила руку на плечо Радиона и улыбнулась. «Иной читатель может сказать, вот придумали загоден случай, чтобы обезопасить Родиона Люберова от мини хват напасти». Автор заверяет с полной серьезностью, что никаких выдумок. Все так и было. Как часто в ситуации ужасной, по драматизму или глупости, незнакомый, казалось, человек говорит «я вас знаю» и бескорыстно протягивает руку помощи. Так на бессмертном древе жизни, что вечно тянет вверх свои благуханные ветки, встретились на миг две судьбы, улыбнулись друг другу и растеклись каждый по своей ветве, по своему росту. «Но ведь вы что-то искали в моем кабинете, — воскликнул мне — письма» выдохнул Родион, но это было столь благостной, что он мог позволить себе незначительную ложь. — Ладно, прощаю. Но если еще раз тайно ведаешься с мой дом, убью! Что это у тебя? Родион протянул книгу, которую все это время держал под мышкой. — Плутархом интересуешься? Поставь на полку. Родиону было бы попросить эту книгу, как память об отце. В ответ он услышал бы, что эта книга не имеет никакого отношения к Люберову отцу, потому что этого Плутарха он сам привез из Франции, но Родион не попросил, а Миних не ответил. Единственную милость посмел он потребовать у Миниха, оказалось, Флора. Фельдмаршал разрешил Люберову оставить до времени у себя. — Это, конечно, приятно. Раба от плетей спасти, которые неминуемо ждали бы, его подись он в руки правосудия. Но не этого ждал Родион от тайного похода в дом Миниха. Рассыпалась мечта его, не в силах выполнить он волю отца. Не в силах. А как жить дальше? Об этом пока он и думать не мог.